4.76. Ноябрь, 22. Сын мой, не может сознание пребывать на одной и той же струне напряжения. Колебания волн сознания неизбежны. Ритм волн, явления законны. Однотонность не свойственна жизни сознания. Только не следует этим смущаться и считать, что оставил учитель. Пролайе сознание всегда предшествует новому подъему и новому взлету его. Утро сменяется вечером. А весна, летом, смена основа природных явлений, смена движений, о движении пульсации, пульсирует сердце и пульсирует сознание. Во время пролаи в терпении и доверии следует ждать наступления новой ступени. Отсутствие ритма и воли вызвало бы однотонность, а однотонность затухания, но же без возможности следующего подъема, мудро действует закон о эволюции духа. Их надо знать и жить им согласно.